Старухи долго не знали, что делать с Настасьевым огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривал за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из него куриц. Неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последний опустели кормильцы. Только кое-где торчал еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, знаешь, что не дадут ей затвердеть, мало кто сажал. Не видя больше надобности, в себе заваливалась городьба, ветер позванивал на высоких грядах, высохшей тонкой огуречной травой, и рошу бесполезную картофельную ботву. Только Верна Сарева для порядка стаскала ее, как раньше, в копну, а увести пустить в корм скотине отказалась она. Больше, что у мороки, не до ботвы Хорошо, хоть переправила, и тому не могла нарадоваться. Не ехала Настасья. И старухом ничего не оставалось, как приняться из ее огород. Что делать? Закрыли им Настасья на избе ставни и сыпали картошку на пол. А для чего копали? Для чего ссыпали? Чтоб сгореть и в месяц сбой. Или чтоб войти все-таки в пользу не знали рассказываешь же о мужиках-пожогщиках, что хвальца они жаренными на корню рыжиками, которые подбирают, когда полят лес. Вот так же может случиться, и испекут картошку. Но и в земле оставлять совестно. Так, правда, допустить, чтоб не выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки настась приехать, раз Как им там без картошки-то? Может, что сдержала, может... Вынырнет из ангары в самый последний момент, когда будет недокопки А сгрести времени много не потребуется. Сгрести ней и подсобят. И выкопали. Нет, Настасья. Вызи, скот. Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умницы и послушница, майка, напуганная разором, огнем, одиночеством у и уж несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву. Майка мучала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливался она выбраться из нее, да и то не волю, в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой и обратно. Долгими часами стояла стоя мясо наклоненный и вытянутый вперед к дверке головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел,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 — Могилки, значит, так оставим. Могилки наши изродные под воду. Павел сник, на него было жалко смотреть. — Видишь, как все нынче получилось, — стал оправдываться он. — Собирали же, если б не это. А теперь, когда я три дня сменщику сдолжал, наверное, не выйдет, мать, ни мы одни. — Ежели мы кинули!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 Снималась с земли, отлетая в небо сосновая пустошка запаскотиной, и бесцветная, словно пустое, похожая на большой игривый солнечный зайчик, пламя то выскакивала вверх, то опадала. Если б не трескай гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит, дыма от нее не отличить было от приносного, стерющегося над горой, чужого дымления. Дул слабый угарный верховик, в горле ударе першило, голова кружилась, ноги ступали на наугад. Справа за поворотным мысом все еще доносился стукаток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь, и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортила с мясом. Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами на первой же полянке чернело большим пятном выжженная земля. Дарья скинула голову и не увидела на могилках ни христов, ни тумбочек, ни оградок. То, чему помешали старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделан был теперь.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 В изголовии но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная когда-то ей уже Дарьей. На троле валялись исклеванные птицы и красные ягоды, а в изнорье стояла сосна. В ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь в помине не было. Она зашла позже от вольно упавшего семени. Холмик давно уж казался Дарьей чересчур коротким.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 лежащих в глуби, откуда питаются корни. Всё, всё кругом родное.